Новый Германско-советский пакт. Появление Сталина на вокзале во время проводов Муссолини было для Москвы тех лет делом неслыханным. Этот шаг, однако, был вызван неотъездным Муссолини, а совершенно непреодолимой необходимостью умиротворения Германии. Большинство историков не поняли значения этого странного эпизода. Шульенбург умышленно пошел на искажение смысла сцены на вокзале. В своем сообщении, направленном на Вильгельм Штрассе, он прежде всего стремился показать, что он точно передает взгляды Сталина. Он начал свою телефонограмму с того, что всячески стремился донести до Министерства иностранных дел то значение, которое Сталин придавал шагам к примирению между двумя сторонами. Шульенбург сообщал со слов Муссоли, что тому Сталину было скказано. Он, то есть Сталин, убежденный приверженец держав Оси и враг Англии и Америки. Затем Шульенбург, не скupясь на драматических интонациях, описывал, как стали на глазах у всех находившихся на вокзале, нашел его среди толпы, обнял за плечи и сказал ему: «Мы должны остаться друзьями, и вы должны теперь для этого сделать все». Шульенбург, уезжая на следующую тур Берлин, был решительно настроен на то, чтобы убедить Гитлера в личной беседе, что война против Советского Союза — это безумие. Скорее всего, консультации в Берлине были начаты по инициативе Шульенборга, хотя позже и Риббентроп, и Вайцекер претендовали на авторство. Ссора чинств была вызвана тем, что позиция Сталина в связи с событиями в Югославии предоставила наконец-то предлог для того, чтобы запустить действия, свои планы, применить силу для разрешения конфликта с Россией. Оппозиция этому курсу на какое-то время привела к образованию внутри министерства иностранных дел неустойчивого союза выше награждённых лиц. Гитлер, как и Сталин, осуществлял власть сея раздоры между военными, политиками, и чиновниками. Ни Риббентропу, ни министерству не было известно о шедших полным ходом военных приготовлениях Германии, не говоря уже о директивах по плану Барбаросса. Тем не менее было совершенно очевидно, что Гитлер утратил интерес к дипломатическому процессу и держит министерство настороженных дел на расстоянии. Более того, находясь в Берлине, было невозможно не услышать все более усиливающиеся слухи о надвигавшейся войне, которые явно отражали исключительно сильную подозрительность Хитлера в отношении России. Поэтому сторонники создания континентального блока утратили большую часть своих позиций, однако они все еще искали пути к тому, чтобы решение о войне было изменено. Бакс с Россией заключенный в августе тридцать девятого года стал для Риббентропа его наивысшим дипломатическим успехом. Теперь он надеялся вознестись на такую же высоту вновь, введя Россию в тройственный пакт и переключив ее устремление к югу против Британской империи. Этих взглядов Риббентроп придерживался вплоть до ранней весны 1941 года, то с возрастающим, то с уменьшавшимся упорством. Еще в августе 1940 года он прилагал огромные усилия, чтобы убедить генерал-фельдмаршала Кейтеля отказаться от разрешения конфликта с Россией военным путем. но еще более показательными были беседы Риббентропа с Гитлером перед визитом Молотова. Надежда на то, что отношения с Россией удастся уладить, не покидала его даже после декабря 40-го года. Он продолжал убеждать Гитлера искать такой компромисс со Сталиным по Балканскому вопросу, который все еще мог бы привести к присоединению России к Держава-моссе. Не прекращающееся обращение Риббентропа, его вмешательство, лишь усилия скрыты с Гитлера, и он стал обманывать Риббентропа, заставив того поверить в возможность компромисса. Уже отдав приказ в плане Барбароссы, Гитлер заверял Риббентропу в том, что мы многого добились вместе. Может быть, мы и это сможем осуществить вместе. Но его негативные отношения, а также вторжения на Балканах, завели переговоры в тупик. Риббентроп и высшие чиновники министерства национальных дел выступали с общих позиций, но их действия не были согласованными. Риббентроп умышленно держал руководство министерства на расстоянии и в ходе переговоров в 39 году о заключении пакта и во время безуспешных попыток создать континентальный блок, а также во время визита Молотова в Берлин. ЕДО министерской оппозиции находилось посольство в Москве, и его возглавлял граф Шульенбург. В Берлине оппозицией руководил статс-секретарь МИД Германии Эрнст фон Райтзеккер, которого поддерживали такие высокопоставленные дипломаты, как Эрих Корт и Хасса фон Этшдорф. Изоляция Риббентропа усиливалась, и он после определенных колебаний весной 1941 года объединил усилия с профессиональными дипломатами своего министерства. Это была последняя, хотя и слабая попытка удержать Гитлера от нападения на Россию. Усилия убедить Гитлера изменить взятый им курс предпринимались, но лишь спорадически и разрозненно. И Вайтзеккер, и Риббентроп, кажется, надеялись на то, что отговорить Гитлера можно будет с помощью союзников Германии, держав оси. Но Гитлер скрывал свои планы от союзников. Он не желал устраивать открыто обсуждение своей стратегии. Ясно, что в таких условиях оппозиция могла действовать только негласным путем, путем убеждениям. Например, Вайзджер в ходе своих встреч с посолом Италии в Берлине Дино Альфиери, влиятельным чином фашистского совета в Риме, неоднократно делал ему различные намеки о возможности войны. 15 мая Муссолини заметил Риббентропу, что ему кажется, что проведение политики сотрудничества с Россией было бы полезным. В то же время Муссолини доставляло явное удовольствие мысль о том, что немцам могут здорово пощипать перья в России. более важными, вероятно, были попытки Войцекера проинформировать Муссолку, которого в ходе его визита в Берлин намеренно оставили в неведении относительно германских планов. к этим шагам Войцекера были также причастны посол Германии в Японии Отт и адмирал Редер. Перед тем, как приступить к выполнению взятой на себя миссии, Шульенбург договорился с руководящим составом посольства. советником посольства Хильгером, своим заместителем фон Чипперс Кирхем и военным атташе генералом Кестингом. Всевместе они составили тщательно продуманную докладную записку с изложением политических и военных доводов против войны с Россией. После отъезда Шоуленбурга они продолжали поддерживать его усилия, направив в Берлин серию телеграмм, в которых подчеркивалось позицию сотрудничества с занятыми русскими. Так, 15 апреля они сообщили Министерству иностранных дел о том, что по вопросу разрешения пограничного спора на Балтике русские согласны с предложениями, ранее сделанными немецким посольством. Указав, что эта позиция является безоговорочным принятием немецких требований, они добавляли, что советская позиция кажется им весьма замечательной. Днем позже Типельскийрх Послал телеграмму без каких-либо очевидных причин, если не считать его желания передать слова японских дипломатов в Москве о том, что советско-японский договор выгоден не только Японии, но и другим державам Оси, что он окажет благоприятное воздействие на отношения Советского Союза с державами Оси и что Советский Союз готов с ними сотрудничать. Типпельскирх вновь писал о необычайной сцене на железнодорожном вокзале при отъезде Мациокии. По его мнению, Сталин воспользовался этой возможностью, чтобы продемонстрировать свое отношение к Германии, присутствие иностранных дипломатов и прессы. Еще через неделю он писал в Берлин, что отношения между Финляндией и Советским Союзом стали за последнее время более спокойными и что русские больше не настаивают на уступках по вопросу о никелевых рудниках Петсама. Тем не менее почти ничего не известно о встречах Шульенбурга в те две недели, которые он провел в Берлине, хотя его не ознакомили с военными директивами Гитлера. Можно легко представить, что Шульенбург окунулся в атмосферу слухов, ходивших по Берлину, и вполне мог быть проинформирован своими высокопоставленными друзьями в армии и в министерстве национальных дел. Прибытие Шульенбурга в Берлин подтолкнуло к действиям вышеизложенных руководителей министерства национальных дел. Они попытались воспользоваться новым примирительным подходом Сталина, чтобы прямо поставить вопрос перед Гитлером и командованием Вермахта. В этих действиях участвовал и Карл Шнурле, архитектор торговых соглашений с Россией. 21 апреля он передал Верховному командованию Вермахта жалобы Алексея Крютикова, заместителя наркома внешней торговли. В ходе своего визита в Берлин последний заявил, что Германия не предоставляет в достаточном количестве подвижной состав для перевозок от Германии к советской границе товаров, поставляемых Советским Союзом. Он даже намекнул на возможность увеличения советских поставок. Тем временем Гитлер несколько раз переносил аудиенции для Шеллинбурга. Тогда, 21 апреля, Вайцекер, который уже почти потерял надежду добиваться своих целей действуя через Риббентропа, подавил теперь собственное самолюбие и в чем же обратился к нему? Корчис и извиваясь, как змея без жала, выражаясь его собственными словами, он попросил о срочном приеме у Риббентропа. В этот день тот был в Вене, у него была встреча с министром иностранных дел Италии Чьяна. Несмотря на колебания Риббентропа, Вайцекер настаивал на необходимости срочной встречи и явился в Вену, где пробыл десять часов. Вечером того же дня он беседовал с Риббентропом в отеле Империал. Вайтзекер полностью согласился с докладной запиской Шуленбурга, к тому времени переданной Гитлеру. Он предупредил Риббентропа, что война против России закончится катастрофой. Последний не высказывался по существу обсуждавшихся вопросов, но из общения с его помощниками Вайтзекер понял, что рейхсминистр совершенно не разделял взглядов Гитлера. Наконец, все эти усилия увенчались успехом. Риббентроп лично обратился к Гитлеру и получил его согласие принять Шуленбурга. В момент этой встречи Риббентроп кажется стал твердым приверженцем позиции, которую оставил Шульенбург и Дугио. Тем не менее он разыгрывал свои карты весьма осторожно. Он предпочитал сначала выяснить позицию Гитлера, а уже потом принимать на себя какие-либо обязательства. Накануне приема Шульенбурга Гитлером он послал графу из своего спецпоезда указание сделать запись беседы с Гитлером и немедленно направить эту запись ему. Кроме того, Риббентроп спешно связался с Вайтзекером по телефону из Зальцбурга и приказал, чтобы Министерство иностранных дел снабдило его своей оценкой докладной записки Шуленбурга, так как он сам обдумывал представление Гитлера доклада по тому же вопросу. В ту зиму 1941 года Вайтзекер не меньше двух раз вел с Риббентропом долгие беседы, выдвигая тщательно продуманную аргументацию против войны с Россией. 6 марта 1941 года он подготовил пространную докладную записку, где изложил аргументацию против войны с СССР и даже выступил за военный союз. Однако эту докладную он Риббентропу не передавал. А теперь он продиктовал ее основные тежесы по телефону. Он придерживался той позиции, что Германия не может надеяться на то, чтобы победить Англию в России. Вот главная мысль его записки. Нападение Германии на Россию лишь вызовет у англичан новый подъем духа. Там расценят это как неуверенность немцев в своем успехе в борьбе против Англии. Этим мы не только признаем, что война продлится еще долгое время, но тем самым фактически можем затянуть ее вместо того, чтобы закончить быстрее. Наконец, 28 апреля Гитлер дал Шульенбургу личную аудиенцию в рейхсканцелярии. Докладная записка Шульенбурга лежала на столе у Гитлера закрытая. На протяжении всего приема Гитлер не обращал на нее внимания. Вместо этого он вел самый общий разговор о международном положении. К Шульенбургу он относился с недоверием и тщательно следил за тем, чтобы не раскрыть своих истинных планов. В ходе беседы он отзывался о русских ускорбительных выражениях, допытываясь, какое безу в них вселился, толкнув их на подписание договора о дружбе и ненападении с Югославией. Чтобы сдержать своего чрезмерно усердного посла, Гитлер стал выдвигать против Сталина различные обвинения. Позже они будут использованы как предлог для нападения на Россию. Мешательство Сталина на Балканах было одним из таких предлогов, но главное, из-за чего Гитлер разразился бранью, это была якобы проводившаяся русскими мобилизация. Гитлер, как вспоминал позже Вайцзекер, имел по этому поводу наглость делать вид перед Шулинбургом, как ранее перед Муссуокой, что германские военные приготовления на Востоке вносят оборонительный характер. Возражение Шулинбурга, настаивавши, что в своих действиях Россия руководствовала стремлением иметь 300% безопасности, Гитлер немедленно отмел. Не добился Шулинбург успеха и в своих стараниях вызвать Гитлера на откровенность, высказав предположение, что Россия очень встревожена слухами, предрекающими нападение Германии на Россию. Не удалась и его попытка доказать Гитлеру, что Сталин изо всех сил стремится заключить соглашение и готов идти на дальнейшие ступки – А перед тем, как закончить беседу, длившуюся не более получаса, Евтеос заметил, как бы не взначаясь: "Да, вот что еще. Я не собираюсь воевать против России". Шульенбургу пришлось поспешно выехать в Москву. Он должен был успеть на празднование первого мая в Кремле. В своих мемуарах, опубликованных через много лет после описываемых здесь событий, советник посольства Германии в Москве Хильгер вспоминает, как Шульенбург, выйдя из самолета на Московском аэродроме, Отвел его в сторону и сказал ему: «Жеребьи брошен». Шульенбург сказал Хильгеру также, что Гитлер умышленно солгал ему. Тем не менее представляется сомнительным, что позиция Шульенбурга была столь пессимистичной. Да, встреча с Гитлером подействовала на него обескураживающе, но он был все еще преисполнен надежды, что у Москвы он сможет добиться дипломатического триумфа. У него по-прежнему были веские основания считать, что все руководство Министерства иностранных дел Германии, включая Риббентропа, поддерживает его усилия. Шуленбург был решительно настоен сделать все, что в его силах, несмотря ни на какие трудности, чтобы снять напряженность в отношениях и устранить препятствия на пути к возобновлению переговоров. Его действия на самом деле привели к абсолютно противоположному результату. Он укрепил ошибочную, но успокаивающую уверенность Сталина в том, что предотвратить войну все еще было возможно. И, как покажут поистине драматические события нескольких последующих дней, Шульенбург несомненно питал надежду на то, что он сумеет убедить Сталина выступить с личной инициативы, которая могла бы рассеять очевидные подозрения Гитлера. Обстановка в Москве, казалось, была еще более благоприятной для его следующего шага, чем он ожидал. Шулинбург не стал попросту тратить время и быстро подготовил сцену для осуществления своего дерзкого замысла. 3 мая он сообщил Берлин, что на помещенной на первой полосе правды фотографии членов советского руководства на трибуне Мавзолея во время Первомайского парада, Диконозов стоял рядом со Сталином по правую руку. Шоленбург убеждал своего начальства, что это определенно указывало на особое внимание, оказанное послу в Берлине. Через два дня Шоленбург пошел на необычный шаг. Он пригласил Деканозова и заведующего центральным европейским отделом наркомандела Павлова на завтрак. Завтрак он устроил в собственной резиденции, подальше от потенциальных осведомителей посольстве. Разные историки утверждали, что во время этой конфиденциальной встречи Шоленбург раскрыл Деканозову намерения Гитлера напасть на Россию. Анастас Микаиан, мемуары, которые вызвали целый ряд ложных истолкований политики Сталина этого периода, высказывало предположение, что Шоулинбург совершенно четко предупредил Диканозова. За завтраком Шоулинбург якобы подошел к Диканозову и прямо заявил ему: господин посол, может этого еще не было в истории дипломатии, поскольку я собираюсь вам сообщить государственную тайну номер один. Передайте господину Молотову, а он надеюсь, проинформирует господина Сталина, что Гитлер принял решение 22 июня начать войну против СССР. Вы спросите, почему я это делаю? Я воспитан в духе Бисмарка, а он всегда был противником войны с Россией. Узнав об этом, Сталин, якобы заявил вечером на заседании политбюро. Будем считать, что дезинформация пошла уже на уровне послов. Это впоследствии никак не подтверждается имеющимися отчетами о встрече, но в ней различима яка тех, как свидетельствует Хильгер, колебаний, с которыми Шульенборг предпринимал свою инициативу. Он страшился, что его будут судить за измену, если станет известно, что мы собирались предупредить русских. Как представляется, Шульенборг и Хильгер в конце концов пошли на этот шаг не с намерением предупредить русских. На самом деле, по свидетельству Хильгера, они ставили задачу указать русским на серьезность положения и попытаться повлиять на Сталин таким образом, чтобы он предпринял дипломатическую инициативу, которая вовлекла бы Гитера в переговоры и лишила бы его на время каких бы то ни было предлогов для военных действий. Это соответствует версии, высказываемой Молотовым, вспоминавшим, как кажется более точно, что Шулинбург не предупреждал, он намекал. Очень многие намекали, чтобы ускорить столкновение, но вере Шульенбургу столько слухов, предположений ходило, и не обращать внимания тоже неправильно. Эта инициатива, разумеется, не была драматическим предупреждением Хильгера, хотя он и хотел, чтобы читатель именно в это и поверил. Хильгер писал свои мемуары почти сразу после нюнбенских судебных процессов. Больше похоже на то, что это инициатива, результат энергичных попыток Шуленбурга предотвратить войну. Лишь в самое последнее время стало известно, что на самом деле этих конфиденциальных встреч было три. Они состоялись 5, 9 и 12 мая. Эти встречи имеют критически важное значение для понимания политики, проводившейся Кремлем в последний предвоенный месяц. За завтраком 5 мая Шульенбург в качестве приманки упомянул о последней речи Йитля, где тот подводил итоги Балканской кампании. Йитля убеждал посол Деканозова, подтвердил сделанные в Молотоу Берлине заявления, что Германия не имеет в этом регионе ни территориальных, ни прямых политических интересов. Она только реагирует на происходящие здесь события. Поражает, что Шульенбург умышленно скрыл от Диканозова ту ярость, которой Гитлер отзывался о Советско-Югославском договоре о дружбе и ненападении. Идя на это, он бы преисполнил желания восстановить общую платформу для возобновления переговоров. Шульенбург раскрыл лишь, что в ходе своего визита в Берлин нашел Гитлера озадаченным этим договором, который тот счел непонятным и странным. Далее немецкий посол сделал намек на то, насколько тяжелым является создавшееся положение, рассказав, что хотя он усиленно пытался убедить Гитлера, что целью советской политики является сохранение нормальных отношений со своими соседями, он не добился этого успеха на сто процентов, и у него Гитлера остался какой-то неприятный осадок от действий советского правительства за последнее время. Но этот комментарий вместо того, чтобы явиться предупреждением, послужил прелюдией к разработанному Шульенбургом плану укрепления разваливающихся отношений, слегка изменив направление рассуждений Фиулира Шульенбург теперь стал убеждать Диканозова, что Гитлер оправдывает концентрацию немецких войск как контрмера в связи с недавними слухами о мобилизации и передвижениях советских войск и о неизбежности вооруженного конфликта. несомненно в его памяти все еще была свежа мобилизация 1914 года, которая ускорила начало Первой мировой войны. Очевидно, что Шоулинбург надеялся использовать личную дипломатию в качестве последнего средства для того, чтобы подтолкнуть русских предпринять шаги, способные ликвидировать несомненный ущерб, который причинили советско-германским отношениям недавние акции России на Балканах. Открытые действия по умиротворению, предпринимавшиеся Сталиным, убедили его, что возможность разрешить нарастающий конфликт средствами дипломатии все еще сохранялась. Подобные шаги, однако, Сталин должен был предпринять сам и по своей инициативе. Шульенбург дал практический совет сократить число официальных заявлений подобных сообщениям ТАСС, которые появлялись теперь чуть ли не ежедневно при каждом повороте событий на Балканах. Посол не выражал убежденность, что Гитлер населен на войну. Вместо этого он раз и два упомянул о сдержанности Гитлера и объяснил, что немецкие меры предосторожности на Западном фронте последовали в ответ на мобилизацию в России. Этим частично объясняется нерешительность Сталина в вопросе о принятии решения, провести ли открытую и эффективную передистокацию войск, ведь это могло быть расценено в Берлине как провокация». использование слухов как отправной точки для согласования более общего плана было разумным. длительное пребывание Шильенбурга в Берлине вызвало спекуляции в Москве и Лондоне. эти спекуляции, как теперь представляется, увилили и Сталина, и англичан в сторону от правильной оценки перспектив на будущее. кампания дезинформации, предпринятая немцами после возвращения Шильенбурга в Москву, была нацелена против него в той же мере, что и против русских. В、Берлине, казалось, были решительно настроены на то, чтобы сбить волну слухов о надвигающейся войне. И в переписке с Шульенбургом такие слухи категорически опровергались. Таким образом, его обманным путем заставили поверить, что концентрация немецких войск являлась прикрытием стыла операции на Балканах. Еще более важно было то, что ему настоятельно рекомендовали: на вашем посту весьма желательно борьба со слухами. имеющими хождение среди немецких должностных лиц. В этой связи в подходящей форме можно использовать тот факт, что перевозки германских войск осуществляются в направлении с востока на запад, и в первой половине мая они достигнут значительных размеров. Сообщается только для вашего личного сведения. Восемь дивизий. У Шуленбурга не было, так сказать, глины, из которой он мог бы лепить кирпичи своей аргументации. Он избрал путь постоянных ссылок на слухи. Во время своего пребывания в Берлине Шульенбург пришел к твердому убеждению, что слухи усиливали недоверие Гитлера. Инял Кештринг, военный отшельник в Москве, который сопровождал Шульенбурга в Берлин, получил недумсменное предупреждение о том, что лица, занимающиеся распространением слухов, будут подвергнуты суровому наказанию. Присматривая после возвращения из Берлина служебные документы, скопившиеся на его столе за время длительного отсутствия, Шульенбург обратил внимание на срочную директиву, которой начальник генерального штаба предупреждал его, что распространение слухов наносит очень значительный вред дальнейшему мирному развитию Германии-Русских отношений. Посольству было предписано подавлять и опровергать слухи. Буквально накануне своей встречи с диканозовым Шульенбург получил указание от начальника политического отдела министерства национальных дел бороться со слухами, которые намеренно распространялись англичанами, чтобы выражаясь фигурально, отравлять воду в колодцах. Его даже заставили поверить то, что в первой половине мая восемь немецких дивизий будут передислоцированы с востока на запад. Поэтому Шоленбург, приступив прямо к делу, сразу после завтрака начал излагать для Конозова свое мнение о тех разрушительных посредствиях, которые приобретает распространение слухов. Он крайне настойчиво заявил, что слухи о предстоящей войне Советского Союза с Германией являются взрывчатым веществом, и их надо пресечь, сломать им остается ее. Особо стоит отметить, как в этот момент в беседу вступил Хильгер. Опустился в воспоминания о пакте Рибенштейна-Молотова, заключение которого, как он заявил, стало одним из счастливейших дней его жизни. Хильгер, будучи испытанным сторонником тесных германо-советских отношений, со своей стороны столь же горячо, как и Шульенбург, убеждал Деканозова заняться борьбой со слухами. Шульенбург далее убеждал Деканозова, что нет смысла пытаться выяснить источник слухов, скорее их следует признать как факт и бороться с ними. Тем не менее, это была его собственная инициатива, не санкционировавшаяся правительством. Выдвигать конкретные предложения было предоставлено русским. Таким образом, с точки зрения Шульенбурга, этот беспрецедентный маневр заложил основы для улучшения отношений, а не для выдачи государственных тайн. Деканозову было трудно поверить, что такое важное сообщение сделано Шульенбургом по собственной инициативе, но он несомненно понял важность этого события. Он также воспользовался общим тоном разговора для того, чтобы возобновить переговоры. Деканозов напомнил Шульенбургу, что в Москве попрежнему ожидают ответа на свои ноябрьские предложения и что самое важное было решено снова собраться на такую же неофициальную встречу. Чрезвычайно необходимости борьбы со слухами встретил в Москве весьма благожелательный прием. В тот момент имели хождение два противоположных по смыслу набора слухов в связи со сосредоточением немецких войск. Согласно первой версии, это сосредоточение было козерогной картой для предстоящих переговоров, которые возможно могли привести к созданию военного союза. Другие предполагали, что война неизбежна. Однако объяснения этих слухов в Москве видели в непрекращающихся попытках Англии втянуть Россию в войну. В、то время как военные действия на Балканах поддавались разумному объяснению, мотивы, по которым Гитлер собирался вести войну против России, были не совсем ясны. Отсутствие у немцев четко сформулированных целей войны против России означало, что цели и средства для их достижения оказывались взаимосвязанными. Несмотря на все изобилие поступавших разведывательных данных для Кремля, оказалось чрезвычайно трудно точно уловить природу угрозы со стороны Германии. Это объясняется отмеченными выше особенностями немецкого планирования военных операций. Кроме того, следует отметить, что над Сталином занимался ли он анализом дислокации немецких войск или проводил различные дипломатические инициативы, все время давляла мысль о ходе военных действий в Европе. Как раз в это же время нарастала волна публичной критики Черчилля из-за серии неудач английских войск. Остатки британского экспедиционного корпуса в Южной Европе были эвакуированы на Крит, и там с одня на день должна была развязаться битва, исход которой будет ужасен. После одержанных ранее побед над итальянскими войсками в Северной Африке англичане потерпели сокрушительное разгром. Генерал Эрвин Роммель, окружив Тобруг Обошел его и начал свое наступление к Каиру и к Сейсскому каналу. Немцы, обладая к этому времени господством в воздухе над Средиземным морем, фактически осадили стратегическую военно-морскую базу англичан на Мальте, и все это время торговый флот Англии нес тяжелые потери в Атлантике. Жизненные артерии страны оказались под угрозой. Если принять во внимание умонастроение Сталина того времени, скорее всего он заподозрил, что Гитлер использует Шуленбурга в войне Нюрнав, чтобы обеспечить себе более выгодные условия на предстоящих переговорах. С другой стороны, как и в 1939 году, когда русскими проводился в Берлине неофициальный зондаж, Сталин опасался, что какое-либо заявление, которое он сделает в ответ на предложение Шульенбурга, может быть использовано против него в случае германо-британских переговоров, а из него сделают посмешище. Тем не менее, Сталин не стал отмахиваться от информации Шульенбурга и предпринял практически шаги, основанные на ней. Через день в правде появилось опровержение утверждения о том, что значительное сосредоточение вооруженных сил на западной границе Советского Союза означает изменение в отношениях с Германией. Систематически проводилась кампания борьбы со слухами. Например, Молотов заявил японскому посольству, что слухи о предстоящем нападении Германии на СССР просто являются британской и американской пропагандой и лишены какого бы то ни было основания. Напротив, отношения между нашими двумя странами являются отличными. Гораздо более сенсационным стало объявленное на следующее утро принятие Сталиным на себя обязанностей председателя Совета народных комиссаров. Сталин стал де jure главой правительства. Шульенбург несомненно связывал это решение со своей собственной инициативой. Может быть, он и был прав, но он не мог информировать свою столицу о своем шаге, который предпринял сам без санкции Берлина. Теперь Шульенбург обдумывал проведение двусторонней кампании. В Москве он будет подталкивать Сталина к тому, чтобы тот обратился прямо к Гитлеру, а в своих донесениях в Берлин он принимает позу холоднокровного стороннего наблюдателя и подчеркивает примирительные позиции русских, будет подготовлять почву для инициатив Сталина. В этом ключ к чтению его телеграмм Берлин. Поскольку Гитлер оказался непримиримым относительно оценки поведения русских во время событий в Югославии. жизненно важной задачей для Шульенбурга стало стереть саму память о недавних событиях, выдать их за некое отклонение. Наройка злат пущения был выбран Молотов. Смену главы правительства Шульенбург изобразил как значительное ограничение прежней власти Молотова. Шульенбург объяснял правительственное перемещение ошибками во внешней политике последнего времени, которые привели к охлаждению германо-советских отношений, явный намек на советско-югославский договор. на созданием и сохранением которых Сталин столь активно работал, в то время как собственные инициативы Молотова часто заканчивались упрямым отстаиванием позиции по отдельным вопросам. Еще раз подчеркнув всю важность нового поста Сталина, Шульенбург подготовил Берлин к своему следующему дипломатическому триумфу, предсказав, что Сталин будет использовать свое новое положение, чтобы принять личное участие в сохранении и развитии добрых отношений между Советским Союзом и Германией. 9 мая, когда Шулинбург все еще ожидал ответа из Берлина, Диконозов пригласил его на завтрак в сказочный особняк Наркомендела на Спиридоновке. Шулинбург был преисполнен нетерпением. Он овался как можно полнее использовать новый пост Сталина для продвижения своих планов. Деканозов, который перед встречей был детально апостриктирован Сталиным и Молотовым, в ходе беседы все еще проявлял повышенную подозрительность и завораживая в то же время явно фальшивую уверенность и осторожность. Но он был очень близок к тому, чтобы поддаться собеседнику, и озабоченность его была достаточно реальной. Зная о неудовольствии Йелькера, он предъявил перечень советских претензий. И вместе с тем диканозу был при исполнена решимость доказать, что договор о дружбе и не нападении Съюжославии не был направлен против Германии и что фактически Россия не возражала против сохранения Югославии в составе троестного пакта. Он затем обратил внимание собеседника на недавние попытки России умиротворить Германию. Сами освятив доверие диканозу Шульенбург признал, что хотя и не в его привычках критиковать своего правительства, он может признать, что ошибки допускались. Обуреваемый нетерпением Шулинбург предложил, а Деконозов счел необходимым эти его слова воспроизвести полностью, занять такую позицию. Мы встретились ведь не для того, чтобы вести юридический спор. В настоящий момент нам, как дипломатам и политикам, нужно считаться создавшейся ситуацией и подумать, какие контрмеры мы можем принять. Это был сигнал. Сигнал. Деканозов тут же выдвинул хорошо продуманный план действий, который был очевидно санкционирован или составлен Сталиным. Накануне встречи Деканозова с Шульенбургом Сталин в ответ на предложение, сделанное Шульенбургом 5 мая, приказал напечатать правдивое сообщение ТАСС, опровергающее слухи о войне с Германией. Теперь Деканозов предложил опубликовать совместное германо-советское сообщение, в котором будет заявлено, что недавние слухи об ухудшении германо-советских отношений и даже о возможности военного конфликта лишены оснований и распространяются элементами враждебными как России, так и Германии. Но Шульенбург страстно желал повысить ставки в игре, добиться максимального воздействия нового поста Сталина на Берлин. Он предложил, чтобы Сталин обратился с письмами к Муциоке, Муссолине и Гитлеру, в которых заявил бы, что с его вступлением на пост главы правительства СССР будет и в дальнейшем проводить дружественно этим странам политику. Шуленбург также предложил, чтобы в письме, адресованном Гитлеру во второй его части, Сталин предложил бы опубликовать совместное опровержение слухов о возможности конфликта между двумя странами в духе предложения Диконозова. На это последовал бы ответ Фюрера, и вопрос по мнению Шульенбурга был бы разрешен. Шульенбург считал, как он сказал Деканову, что единственным эффективным методом были бы прямые контакты между двумя лидерами, что становилось гораздо более легким делом теперь, когда Сталин официально занял пост главы правительства. Ранее существовало точка зрения, что Шульенбург, подбивая русских на активные действия, намекал, что он предпринимает личную инициативу. На самом деле все обстояло иначе. Наоборот, Шульенбург убеждал Деканозова, что он уверен, что если Сталин, осуществив это намерение обратиться к Екатерине с личным письмом, Екатерина пришло специальное самолет с курьером, чтобы забрать это письмо. Аргументируя предложение, которое принадлежало лично ему, Шульенбург несколько раз подчеркнул серьезность ситуации, настаивая, что надо действовать быстро. Вот диканозова вряд ли можно было ожидать превышения полномочий. Он очевидно должен был получать санкции Сталина на свои действия, поэтому состоялись о проведении в ближайшее время третьей решающей встречи. Шиллингберг не знал, что тем временем события в Берлине шли совершенно в другом направлении. В тот момент, когда он еще ехал с аэродрома в свою московскую резиденцию, специальный поезд Риббентропа въезжал посвоя до вокзала Фридихштрассе в Берлине. Вечером 29 апреля к нему в Вену прилетел курьер с докладом Шульенбурга об беседе с Фюрером. Тон этой беседы звучал зловеще, но Риббентроп все еще сохранял надежду на то, что он сумеет убедить Гитлера, как это ему удалось после визита Молотова, в бесплодности замышлявшегося курса. Риббентропу очень беспокоило, когда он понял, что Гитлер твердо решил оборвать переговоры и не позволил, чтобы они помешали приготовлению в соответствии с планом Барбаросса. Гитлер потребовал от Риббентропа безоговорочной поддержки и предупредил его. «Больше никаких демаршей. Он запретил мне говорить об этом с кем-либо. Никакая дипломатия, — сказал он, — не заставит его изменить свое мнение о позиции России, которая была для него совершенно ясна. Дипломатия вполне могла бы лишить его такого оружия, как тактическая внезапность нападения». Столкнувшись с непримиримостью Гиттера, Риббентроп уступил и занял типично угодническую позицию. Своё разочарование Риббентроп вымесил на Вайджеккеры, возложив на него вину за то, что на критических поворотах истории он проявляет негативные отношения. Тем не менее, Вайджекер продолжал верить, даже после того, как Гиттер отверг меморандум, что Риббентроп по-прежнему в принципе настроен против войны. На деле же, когда в канун войны Чиана встретился с Риббентропом, он нашел его примирившимся с мыслью о войне. Хотя он и был менее жизнерадостен, чем обычно, и у него хватило наглости вспоминать о своем полном энтузиазме в исквалении Московского соглашения и коммунистических лидеров, которых он сравнивал с лидерами старой нацистской партии. У Вальцекера не оставалось сомнений в решимости Гитлера и примиренчестве Риббентропа. 1 мая источник, возможно, это был генерал Гальдер, из окружения Гитлера сообщил Вайцзекеру. Гитлер решил, что Россию можно разгромить легко, и это не отразится на войне против Англии. Будет война против России или не будет, но Англия будет разбита в этом году. После того придется поддерживать Британскую империю, но Россию нужно будет обезвредить. Шульенборга, уезжавшего из Берлина в спешке, не успели проинформировать о последствиях его встречи с Гитлером. Его инициатива быстро набирала темп. 7 мая он начал пощупать почву, направив личную телеграмму Вайцекеру, желая придать своим тайным зандажам полуофициальный статус. Он намекнул на возможность передать Сталину поздравление германского правительства. Более того, решив сыграть на озабоченности Гитлера состоянием отношений с французской Францией, он даже оказал нажим. передав суть своих разговоров с Бержери новым и поэтому надежным французским послом. Бержери выступал за континентальный блок, в который должен быть включен великий Советский Союз с его изобилием сырья. Прияв в недюжинное коварство Шульенбург прибегнул также к угрозе. находясь в Берлине, он узнал о существовании мнения, что кампания в России будет молниеносной и приведет к мгновенному взятию Москвы и свержению коммунистического режима. Тем не менее, от Уайтджекера он узнал о том, что есть и другое мнение. В армии считали, что хотя захватить Москву будет относительно легко, любые действия в направлении Урала столкнутся с серьезными трудностями. Поэтому он приписал поскудтами, как бы между прочим, что в Москве не проводятся никакие учебные воздушные тревоги, и это подтверждает, что советское правительство уже некоторое время тому назад закончило работу по строительству где-то запасной столицы на время войны, оснащенной всем необходимым средствами связи и тому подобное. в которую правительство сможет очень быстро перебраться. В любом случае оно не останется в Москве. Это был явный намек на катастрофу, постигшего Наполеона, столкнувшегося с тактикой выжженной земли, которую Александр I применил в 1812 году. И, наконец, пытаясь узнать у Берлина окольным путем, продолжаются ли безостановочные приготовления к войне, Шуренбург написал о принятии необходимых мер, чтобы в случае начала военных действий обеспечить безопасность сотрудников посольства. 12 мая в резиденции Шулинбурга состоялась его третья за неделю встречи с Деканозовым. На этот раз с самого начала инициативу захватил Деканозов. Он подтвердил согласие Сталина и Молотова послать Етьеву личное письмо. Нетерпение Сталина доказывается его предложением, что ввиду отъезда Деканозова в Берлин в тот же день Шулинбургу и Молотову следует, не тратя времени, даром совместно договориться о содержании и тексте письма. Однако события этого дня начались еще до приезда Диконозова к Шулинбургу. Буквально за час до начала своей беседы с Диконозовым германский посол получил с курьером, прибывшим из Берлина, два неожиданных для него сообщения. Они и положили конец его усилиям. Короткое письмо от Вайтзеккера совершенно ясно указывало, куда дует ветер. Из всех предложений Шулинбурга к действию было принято только одно – обеспечить безопасную эвакуацию сотрудников посольства в случае начала войны, В надлежащее время было сказано ему, что эту часть его рекомендаций задействует. Затем посла информировали в выражениях кратких, но предельно выразительных, что остальные его предложения Риббентопу не докладывались, потому что это было бы достаточно неблагодарным предприятием. Из старого письма от директора политического департамента министерства Эрнста Вормана стало ясно, что за Шолинбургом после его столкновения с Гитлером установлено тщательное наблюдение. Ему делалось и выговор за то, что он раскрыл в Москве характер своих переговоров в Берлине, и за то, что он совершенно открыто впал в уныние, поскольку упаковал свои личные вещи в сундуки. Все еще потрясенный этими письмами Шолинбург довольно бесстрастно, по словам Деканозова, охладил его энтузиазм. пошел признался, писал Деканозов, что он, собственно, разговаривал со мной в частном порядке и сделал свое предложение, не имея на то никаких полномочий. Он начал эти переговоры со своим коллегой, пошлом с целью улучшить отношения между двумя странами. Он не был уполномочен вести переговоры с Молотовым и теперь сомневается, даже получит ли он такое поручение. Хотя он заверил Деканозова, что запросит о полномочиях, он был не уверен, что их получит. Вся атмосфера беседы являла собой странную смесь делавшихся намеков на вероятность войны со столь же убедительными попытками Шоленбурга действовать по инерции и продолжать дезинформацию. В конечном итоге все это только усиливало существовавшие в Кремле неясности относительно Германии. В ходе завтока Шульенбург и Хильгер рассказывали много циничных и шутливых историй, из чего у диканозова сложилось впечатление, что это были намеки на уход Шульенбурга из политической деятельности. Но в ходе беседы Шульенбург был преисполнен желания спасти свою инициативу, выдвинув ряд альтернативных ходов. Было бы хорошо, чтобы Сталин сам от себя спонтанно обратился с письмом к Гитлеру. Он, Шуленбург, будет в ближайшее время у Молотова по вопросу обмена нотами о распространении действий конвенции, об урегулировании пограничных конфликтов на новые участки границы от Игорки до Балтийского моря. Но, не имея полномочий, он не имеет права затронуть эти вопросы в своей беседе. Хорошо бы, если Молотов сам начал бы беседовать с ним, Шелленбургом, на эту тему. Или, может быть, я, Деканозов, получив санкцию здесь, в Москве, сделаю соответствующее предложение в Берлине Вайджекеру или Риббентропу. Проявленная в ходе этой беседы сдержанность резко контрастировала с предложениями, делавшимися всего лишь за два дня до этого. Сталин был, несомненно, поставлен в тупик. С одной стороны, Шоленбург, который только что вернулся после приема Гитлера, мог на самом деле, выражая отношения к Германии, при этом просто пытаться оказывать давление, чтобы добиться более выгодных условий. В то же время и с такой же степенью вероятности можно было предположить, что вопрос еще не был урегулирован внутри немецкого руководства, и проведением осторожной политики Россия могла бы добиться соглашения. С другой стороны, весь этот эпизод мог оказаться ловушкой, приготовленной для России, и при преждевременном приближением России к ней немцы могли бы воспользоваться как козырем на будущих переговорах с Англией. И действительно, в ходе беседы Шульенбург сделал совершенно умазливное заявление, что по его мнению недалеко то время, когда они воюющие стороны должны прийти к соглашению, и тогда прекратятся бедствия и разрушения, причиняемые городам обеих стран. Наверняка это заявление подвергалось тщательному обдумыванию, ведь вечером того же дня радио Берлина сообщило о полете ессы в Англию, съездая именно себя миссии мира. Не надо забывать и того, что Шульенбург предпринял свои шаги после очень больших колебаний, поэтому наконец Берлина оказал немедленное воздействие. Как только Декановцев ушел, Шульенбургу написал две телеграммы. В ответе Вормана были сплошные самооправдания и опровержение конкретных обвинений. Шульенбург заверял Вормана, что его очень дорогие персидские ковры попрежнего лежат там же, где и раньше. Картины моих родителей и других родственников все также висят на стенах как прежде, и совершенно ничего не изменилось в моей резиденции, как это может увидеть любой визитер. И чего он никогда раньше не делал, написал в конце Хайль Гитлер. Так же вел себя и Вайдзеккер в Берлине. Он обратился к гениалу Гайеру, от которого он получал информацию о военных делах с жалобами на то, что его действия ему, естественно, ставят в вину, и признавал, что, возможно, следовало бы последовать вашему совету и уклоняться от выражения сомнений. После этого Вайдзеккер перешел к выражениям уверенности в триумфе вермахта. Тем не менее в другой своей телеграмме Шульенбург попрежнему продолжал усилия, направленные на устранение кризиса. Он готовил почву на тот возможный случай, если русские предпримут по своей инициативе шаг, о котором говорили Сталин и Теканозов. Поэтому он вновь обращал внимание Берлина на то, что принятие Сталиным на себя поста главы правительства являлось событием чрезвычайной важности, означавшим перемены во внешней политике. Будучи не в состоянии по вполне понятным причинам сообщить о своих конфиденциальных встречах с Деканозовым, Шульенбург комментировал тот факт, что Сталин на параде 1 мая поставил Деканозова рядом с собой, по правую руку, на трибуне мавзолея. Шульенбург замечал в этой связи, что внимание, которое демонстративно оказано Деканозову, должно рассматриваться как особый знак доверия к нему со стороны Сталина. Шульенбург представил весьма убедительную картину целого ряда умиротворяющих шагов советской страны. При этом он полностью обошел молчанием собственную роль в этих действиях. Затем делался неизбежный вывод: можно совершенно уверенно предположить, что Сталин поставил перед собой внешнеполитические цели, имеющие чрезвычайное значение для Советского Союза, и он надеется добиться этих целей, прилагая к этому свои личные усилия. Я твердо уверен, что в этой международной обстановке, которую он считает серьезной, Сталин поставил перед собой цель уберечь Советский Союз от конфликта с Германией. Такое же послание он направил Берлину после своей встречи с Молотовым 22 мая. В нем он умчал Берлину, что политика, которую проводят Молотов и Сталин, эти два человека, обладающих наибольшей властью в Советском Союзе, совершенно определенно направлены на то, чтобы избегать конфликта с Германией. Позже он предоставил Берлину искаженную информацию о речи Сталина перед выпускниками военных академий, сделав вывод, что, как представляется, Сталин стремился подготовить своих сторонников к новому компромиссу с Германией. Со своей стороны Кестеринг сообщал в тот же день своему начальству в Вермахте, что Сталин все больше затушевывает революционную риторику и возвращается к проблеме традиции. Очевидно, что он признает, что он сделал ошибку. Благодаря нашей армии мы находимся в более сильном положении, и поэтому он уважает нас, и есть ряд сигналов, что ему хотелось бы обратиться к нам. Если бы мы решили разговаривать с русскими, то сигналы обязательно будут усилены. Если делать окончательный вывод, то он будет состоять в том, что деятельность Уренбурга зимой 1940-1941 годов и особенно в критически важном мае 1941 года Поддерживала надежды на возможное дипломатическое разрешение конфликта. Она не являлась предупреждением об близости войны.